Глава первая. Максим Потапов. Лёля, блин, почему они орут? Я растерянно переводил взгляд с одного сморщенного личика на другое и старательно пытался игнорировать растущую панику. Получалось? Да никак, блин. Я на совете акционеров и той чувствовал себя не так отвратительно беспомощным, как один на один с этими малолетними террористами в цветастых ползунках. И вот что им надо-то, а? «Понятия не имею», — невозмутимо откликнулась моя помощница и принялась медленно, демонстративно перелистывать свой неизменный ежедневник, стоически проигнорировав и мой убийственный взгляд, и очередной громогласный пассаж с дивана. От этого тонкого и протяжного «уааа» тронуло даже мое черствое сердце, а Леля и ухом не повела, и я не выдержал. Подойдя к надрывно плачущим детям, я взял на вытянутых руках одного из малышей и, развернувшись, протянул его Ольге, заявив: «Лёля, ну ты же мать. От изучения ежедневника я ее все-таки оторвал. Зелен, тю ты, Ильина. Так вот, Ильина, отложив свою чертову книжицу в сторону, подняв на меня совершенно безмятежный, полный снисходительного сочувствия, взгляд и, скрестив руки на груди, выдала. Железная логика, Потапов. Я понимаю, почему может орать мой сын, а это твои дети. И тебе, знаешь ли, в этой ситуации виднее? И, чуть помолчав, Люля, обогнув меня по туге, подошла к дивану и взяла на руки второго малыша, чтобы, аккуратно покачав его, выдать ехидно. «Ну, чего молчим, Максим Андреевич?» Выдвигая предположение, в конце концов, ты же теперь отец Потапов. — Да я их первый раз в жизни вижу! — справедливо возмутился я и чудом успел подхватить сползающее с рук дитё под попу, прижимая к своей груди. Малек тихо угукнул и тут же обслюнявил ворот моей рубашки. — То есть в процессе их зачатия ты тоже не участвовал? В ответ на мое возмущенное сопение Лёля тихо прыснула, осторожно пробегая пальчиками по пузу другого киндер-сюрприза. Тот хихикнул и радостно загулил, хлопая в ладошки. И Ольга умильно вздохнула и потёрлась носом о светлый пушок на голове ребёнка. — Ути, бозья, какая милота! Так сразу и не скажешь, что папа твой офисный феодал, что держит своих крепостных в чёрном духе и теле. — Лёля! — «Вот слышишь, слышишь? Эти жуткие металлические нотки. А это выражение лица. Я царь этого офиса. Падай ниц, холоп. Жуткая же жуть, правда, мой хороший? Лёля!» Я ж зубами скрикнул от жгучей обиды пополам со здоровым желанием отомстить. Вот только и придумать ничего не успел, как сидящий на моих руках киндер, тихо икнув. заерзал на месте, а затем по кабинету поплыл он. «Непередаваемый, ни с чем не сравнимый аромат, от которого только что глаза слезиться не начали». «Пока что не начали». «Это...» Я зажал нос свободной рукой, недоверчиво покосившись на активно возившегося ребенка. «Это что?» Аромат горной фиалки выдала Лёля самым серьезным видом и добавила насмешливо фыркнув. «Специально для тебя из Альп доставили, контрабандой. В памперсах привезли». — А? — Я уставился на нее, как на восьмое чудо света, не меньше. — Боже, Потапов, не тормози! — закатив глаза, эта страшная женщина уложила свою ношу на диван и принялась стягивать с дрыгающего ногами малыша одежду. — Памперс ему этот менять пора. И подмыть не помешает, и переодеть, и покормить, скорее всего, и... Тут она наконец-то соизволила на меня посмотреть, и, видимо, что-то такое было... На моем лице, что Лёля, задумчиво почесав бровь, полезла за своим телефоном. Тихо пробормотав себе под нос, пока набирала номер и ждала ответа. «Похоже, пока ты отвисаешь, дети вырасти, окончить школу и жениться успеют». «Ильин? Сидишь? Нет? Сядь. Ага, и успокойся, и не нервничай». «Да ну чего ты рычишь-то, а? Нормально все. Зачем звоню? Ну...» — У нас тут с Потаповым не получилось, прикинь? — Как чего двойня? Детей, идиот. — А? Ильин, эй! Я подавил трусливый и совершенно несвойственный мне порыв подойти к стене и хорошенько приложиться об нее головой, а Леля лишь удивленно уставилась на погасший экран телефона и растерянно протянула, переведя на меня озадаченный взгляд. — Слушай, а он трубку бросил. — Впервые. С чего бы это, а? «Действительно, с чего?» «Сарказма в моем голосе было хоть ложкой ешь, потому что в отличие от зелен...» «Ильиной?» «В смысле?» «Так вот, в отличие от Ильиной, я примерно представлял, почему ее дорогой и очень ревнивый муж бросил трубку и уже предвкушал его явление в наш офис. «Да твою ж мать, все же так хорошо начиналось!» Ребенок на моих руках радостно угукнул и вновь принялся ослюнявить несчастный вор рубашки. Вот уж кого-кого, а его мои проблемы интересовали в самую последнюю очередь. И ведь Ильин, особенно злой Ильин, это не детский подгузник, это куда, блядь, серьезнее. Его так просто, увы, не проигнорируешь. Потапов даже не думай. Лёля, подозрительно сощурившись, погрозила мне кулаком и успела поймать свою порцию детского счастья до того, как она свалилась с дивана. Уложила барахтающегося малыша подальше от края и вновь уставилась на меня пристальным взглядом. После чего медленно так по слогам повторила. «Даже не думай!» «О чем это?» Решил уточнить я на всякий случай, подхватив притихшего ребенка другой рукой, потому что думал я много и вообще ни разу не цензурно, и только наличие детских ушей удерживало меня от того, чтобы начать думать вслух. Мелкий завозился, устраиваясь поудобнее на моем плече и заинтересованно уставился на меня большими, светлыми глазами, так внимательно, что я даже слегка занервничал, переживая очередную волну аромата тех самых горных матих фиалок. Да, не морозной свежести, даже не морской бриз. Одно радует, это оказалось вовсе не так страшно, как все эти дамочки со шлейфом своих псевдо-дорогих духов. Удушливый, липкий, приторно-сладкий запах годился разве что в качестве химического оружия или отравы для тараканов. И вызывал только одно непреодолимое желание — отправить его обладательницу в душ. Пока в помещении оставалась хоть какая-то капля кислорода, блин. — О том, куда ты спрячешь мой труп, конечно же. И не делай такое невинное лицо, не поверю. Состроив ружицу притихшему малышу, Люля непринужденно добавила насмешливо, на меня поглядывая. — У тебя жажда моей смерти на лице крупными такими... Матерными буквами сияет. «И ты искренне думаешь, что у меня нет причин для этого? Ты...» Тут мне пришлось прервать свою намечавшуюся гневную отповедь, потому что меня наградили уже вторым слюнявым укусом в плечо. Видимо, для симметрии. А потом этот маленький террорист на моих руках завозился, потянул ко мне свои пухлые ладошки и... А взял в плен мое бородатое лицо и принялся с наслаждением щипать кожу, тянуть на себя отрусшую щетину и вообще творил всякое непотребство. С довольной улыбкой и тихим, счастливым бульканьем: Твою ж, маму-анархию! Эй! А тебе обязательно это делать! Я одернул подбородком, хмуро уставившись, на довольно хихикающего малыша. В ответ мне двинули в челюсти и царапнули пальцами кончик носа, тут же потянув его на себя. Я пыхтел, чертыхался и честно пытался держать язык за зубами, но не смог. Расдраженно, мотнув головой, я тихо рявкнул. «Да отпусти ты меня, а!» К моему удивлению, это сработало. Я даже порадовался этому. Первые секунд тридцать. Пока малыш молча пялился на меня круглыми глазками, хмуря тонкие светлые бровки. А потом этот киндер-сюрприз хныкнул раз, другой, третий и зашелся в полноценном, яростном реве, размахивая руками и пытаясь вывернуться из моей хватки. Второй подарочек, посмотрев на это представление, тут же решил его поддержать и разорался следом. Да так отчаянно и требовательно, что где-то в груди шевельнулось что-то похожее на совесть шевельнулась и тут же умолкла под гнетом нарастающего раздражения. Я держался, я честно держался. Я терпел всю абсурдность этой ситуации так долго, как только мог. Но, мля, даже у моего почти безграничного терпения есть свой предел. Именно поэтому ворвавшегося в кабинет мужа Лёли я встретил радостным оскалом и счастливым заявлением — Ты даже не представляешь, как ты вовремя, Ильин. Это тебе. Сократив разделяющие нас расстояние, я без сомнений вручил орущего ребенка опешившему приятелю. Ильин и сказать ничего не успел, только машинально прижал к груди драгоценную ношу, переводя откровенно недоуменный взгляд с меня на зелен. Да блин, как даже я привыкнута. В общем, гор ненадолго завис глядя то на меня, то на деловито суетившуюся над вторым, малым, Ольгу. А я, воспользовавшись ситуацией, быстро уселся за свой стол, принявшись самым невозмутимым видом разбирать завал из бумаг на нем. При этом целенаправленно игнорировал все, что происходит в моем кабинете. Серьезно. «Появись. Сейчас здесь главбух с предложением руки, сердца, печени и прочих органов». Всех своих подчиненных я бы и ухом не повел. И плевать мне было, что серьезные деловые люди так себя не ведут. Что вообще-то проблемы надо решать, а не делать вид, что я не я и хата не моя. А вот только я нервно фыркнул, дернув плечом. Что-то сомневаюсь я, что эти самые серьезные люди хоть раз получали на руки детей так, как я. Внезапно, внепланово и пропустив где-то год из их жизни. Я даже не знаю, что меня злило больше. Тот факт, что я ничего про них не знал. Или то, что у меня вообще есть дети. Кто-нибудь мне объяснит, что здесь происходит. Наконец, отмер Ильин, задумчиво почесав подбородок свободной рукой. А что здесь происходит? Я все так же невозмутимо пожал плечами, честно пытаясь вчитаться в строчки какого-то договора. Строчки нагло плясали и отказывались быть прочитанными. А потом и вовсе исчезли из моего поля зрения, выдернутые изящной женской ручкой, той самой, чья обладательница не постеснялась и влепила мне подзатыльник. Потапов, не льсти себе. За этими бумажками ты от них не спрячешься. И потом. Если ты не знал, то вынуждена тебя просветить. Детей надо вымыть, переодеть, накормить и уложить спать. И кто всем этим будет заниматься? Ну, ты? Ой, нет, Потапов, даже не надейся. Лёля скрестила руки на груди, отрицательно помотав головой. Мне своего сына с головы хватает. Премия. Нет. Двойная премия. Ня. В тройном размере. Предпринял я последнюю попытку подкупить эту заразу и свалить на неё заботу о детях. «Но, видимо, я снова недооценил госпожу Ильину». Угу. Хитро сощурившись, Лёля чему-то усмехнулась и выдала, хлопнув в ладоши. «Окей. Премия, шопинг. Рассказ о том, как ты обзавелся детьми и...» «Так и быть, я покажу тебе, что надо делать и как». «То есть, без вариантов, да?» Обреченно простонав, я бросил полной надежды взгляд на подозрительно молчаливого Игоря. Втайне надеясь, что хотя бы он будет на моей стороне зря очень зря этот ушлый адвокатишка предпочел не вмешиваться послушно приняв от супруги второго ребенка на руки и мстительно мне улыбнувшись как бы непрозрачно намекая на то что в этот раз совсем без вариантов меня ждет допрос и курс молодого отца и все это за мои же деньги я уже говорил что все это слишком хорошо начиналось.